Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный бесконечно длинный лимузин-квадриги, личный подарок господина президента за бескорыстную службу преданной кистью. Не разбирая дороги, устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернул и скрылся из виду. Удрал-таки скотина. Пробормотал Виктор не без зависти. Он слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накинул плащ и окликнул солдатика. Солдатик не отозвался. Виктор заглянул под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор закурил еще одну сигарету и вышел во двор. В кустах сирени рядом с выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень удобную, а главное, с хорошим видом на шоссе уселся, положив ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было пусто, но потом прошла машина, другая, третья, и он понял, что драп начался. Город прорвало, как нарыв». Впереди драпали избранные, драпали магистратура и полиция, драпали промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки, все-все в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные, тупые, лихаинцы, стяжатели, слуги народа, отцы города. Двое автомобильных сирен в истерическом стоне сигналов. Рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и когда схлынул гной, потекла кровь. Собственно, народ. Набитком, набитых грузовиках, в перекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком сгибаясь под тяжестью узлов, толкая ручные тележки, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставляя позади свои дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно проползли вездеход с офицерами, бронетранспортер, Проехали два грузовика с солдатами и наши лучшие в мире походные кухни. А последним двигался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад. Светало, побледнела луна. Страшный квадрат расплылся, тучи таяли, наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись грязные тряпки. Чей-то раздавленный чемодан, хороший чемодан по всему, видно, начальство обронило. Колесо от телеги, а немного поодаль на обочине сама телега со старым продранным диваном и фикусом. На середине шоссе, прямо напротив ворот, одинокая галоша. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы. Поднималось солнце, которого Виктор не видел уже полмесяца, а город несколько лет. Но теперь на него здесь некому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора, и из-за поворота вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были братья по разуму. Они проплыли мимо одинаково, повернув к нему равнодушные, бессмысленные лица. «Вот и все», — подумал Виктор. «Выпить бы». «Где же Диана?» «Он медленно пошел обратно в город».